Глава 15. Сэра Смита вынесли за ограду. Я уплатил дюжим простолюдинам, они с великой охотой отнесли рыцаря в дубовую рощу, куда доносится ляск, ржание коней и даже яростные крики. Но схватки не видно. Сэр Смит постановал сквозь зубы. Помимо ударов в голову, ухитрился получить еще и рану в бок. Единственное, что утешало, Это победа над двумя не самыми бедными рыцарями. Во всяком случае, ему достанутся два превосходных коня. «Вы видели, какие кони, сэр Ричард? Что за кони? Я в своем медвежьем крае таких никогда не видел. Можно сказать, только из-за этих коней и дрался. Черт!» Он лежал на спине, весь избитый голова и лицо в крови, в боку кровавая рана, от нее можно и ласты склеить, но в глазах огонь и жажда снова вскочить на коня. Пес осторожно лизнул бедолагу в щуку, лег рядом и горестно вздохнул. И доспехи хороши, поддакнул я, у второго под панцирем еще и миланская кольчуга, а миланским, как вы знаете, цены нет. Он кивнул поморщился, застыл, пережидая боль то ли в затылке, то ли в висках. Я поколебался, сказал осторожно. Сэр Смит, мне дано право помогать живым существам. Я могу помочь вам залечить все раны за сегодня, но такова уж природа, ничего не дается даром. Вы должны пообещать, что откажетесь чертыхаться на каждом шагу. Его глаза заблестели, чуть было не сказал что-то крепкое, затем помрачнел. «Сэр Ричард, это слишком большой обед. Боюсь, не для моих слабых плеч, ведь помимо этого турнира есть еще какая-то жизнь на свете». Я подумал, вздохнул. «Ладно, вы клянетесь не чертыхаться до конца этого турнира, За это я сегодня же подниму вас на ноги. Иначе лечение не получится. Вся наша жизнь такова. Что-то за счет чего-то». Сэр Смит поколебался еще. Наконец, с великой неохотой кивнул. «Даю слово». «Вот и славно», — ответил я. Возложил на него руки, сосредоточился. На короткий миг в груди похолодало, Зато сочащаяся из раны на голове рыцаря кровь загустела и застыла, даже высохла. Вот и все. Он вскинул брови, прислушался. Глаза распахнулись в великом удивлении. Рывком вскочил, согнул и разогнул руки, ощупал бок. Глаза стали круглые, как блюдца. — Вот это да! Нет, паладином быть не так уж и хреново. Сэр Ричард, мне кажется, вы меня малость надули. Да где там малость? В чем же? Он покачал головой, глаза полные укоризны. За одну минуту лечения я должен следить за каждым словом целую неделю? Можно лечить целую неделю, ответил я хладнокровно. Это квалификация, сэр Смит. Лечение у профессора стоит дороже чем у его уборщицы. Он содрогнулся. «Нет уж, нет уж, только не неделю. Я надеюсь еще кого-нибудь завалить. Хотя, конечно, когда придется следить за каждым словом, это будет намного труднее». «Главное не победа, — сказал я лицемерно, — а участие». Сэр Смит помчался в сторону турнирного поля галопом, почти карьером, — Я повернулся спиной к турнирному полю и поехал в сторону города. Пес понесся рядом, делая гигантские скачки и пытаясь поймать то пролетающих воробьев, то даже бабочек. Народ поглядывал пугливо, но никто не вскрикнул. Самим стыдно обнаруживать страх перед такой веселой, хоть и крупноватой собакой. И хотя мы двигались неспешно... Догнали большую группу роскошно одетых вельмож в цветах королевского двора. На меня посматривали недружелюбно. Я сделал вид, что никого не замечаю, послал коня вперед. Поравнялся с повозкой, из окошка выглянула леди Алевтина, пышная и румяная, как крылатая дева, что в состоянии поднять павшего воина в полных доспехах и унести в небеса. Это не коня на скаку, это почти слона. Повозка осталась позади. Я догнал головной отряд, где король Барбаросса говорил гулким недовольным голосом архиепископу. Он, к моему удивлению, вполне пристойно сидел на коне. «Я понимаю ваше желание облагородить наше общество». «Кто не желает, ваше величество?» — ответил архиепископ Кентерберийский. Барбаросса покачал головой. «Я расположен к герцогу Валенштейну. Мы с ним однажды красиво разгромили сколотян и до заката гнали их, убивая как скот. Но мне не очень нравится попытка южан протолкнуть закон. Пусть даже пока не закон, а правила, на турнир допускаются только рыцари, у которых не меньше трех поколений благородных предков». Во-первых, это резко сократит количество участников. Во-вторых, скажу по опыту, самые яростные бойцы как раз из первого поколения. Именно они добывают право на благородство на кончике меча. Это они за подвиги становятся рыцарями, получают земли, крестьян, владения, титулы. А их дети могут идти по отцовским стопам, могут не идти. Архиепископ кивнул. «У меня тоже симпатии к этим. Первым. По крайней мере, сами заработали право на титул, а их дети пользуются уже готовеньким. Однако же, Ваше Величество, первые, так будем называть, обычно грубы и неотёсаны. Это пока еще вчерашние мужланы, что отличаются от других мужланов силой и отвагой, умением и желанием сражаться. Но их манеры Хм, не согласны, в то время как детей и внуков уже воспитывают в благородном духе. Вы же не сравните по галантности и учтивости герцога Валенштейны и маркграфа Руделя, у которых по семь поколений благородных предков с неотесанными сэрами Тотенком и Цигенлофтом. «Империи создаются железом и кровью, а не галантностью, дорогой архиепископ». Но империи уже созданы, сильные их перекраивают, а то и вовсе на обломках создают свои королевства. Архиепископ Кентерберийский заметил с ядовитой ухмылочкой А почему же тогда держите при себе галантных Оливера Дензела и маркграфа Курцинга, а не храбрых и воинственных Бибельга и Юстаса? Дензель и Курцинг изумелся Барбароса. «Как-то не заметил. По крайней мере, при мне они оба как раз храбрые и воинственные. А если и галантные, ну, у всех свои недостатки». Он замолчал, злобно и подозрительно посмотрел в мою сторону. Архиепископ повернул голову, но замолвить словечко заблагочестивого сына церкви не успел. Впереди на дороге образовалась брешь. Я послал зайчика в галоп и, промчавшись по обочине, как горячая черная молния, влетел в небольшой лесок, редкий и солнечный, углубился как можно дальше, огляделся, нет ли зрителей, приготовил лук и, выбрав цель, пустил первую стрелу. Ничего не произошло. Стрела не разнесла дерево, а воткнулась, как обычно. Я выстрелил снова. Потом еще и еще проверяя себя уже на скорость. Руки двигаются быстро, но не быстрее, чем обычно. Что-то Класторг напутал. Или же гема оказалась бракованной. Или же просто вышел срок годности. Наивно надеется, что пролежит тысячи лет и в структуре ничего не изменится. Пес рыкнул, посмотрел на меня в нетерпении, взглядом сказал ясно, что если у меня руки кривые, то сбегает тут неподалеку и принесет хоть оленя, хоть кабана, а хоть и толстого такого барсука. Вот его запах плывет над землей. — Не нужно, — ответил я убито. — Это просто экзамен. Голова, несмотря на сытный завтрак, все-таки тяжела. Словно в череп залили свинца. В висках стреляет, а проклятый сустав распух еще больше. Правда, краснота не то, чтобы спала, но уже нет того пылающего, как миниатюрное солнце, огонька в центре. Зато палец раздулся, как сарделька. Сустав, уже размером с абрикос элитных сортов, через каждые 2-3 секунды дергает, словно созревающий нарыв. Я присмотрелся, надеясь увидеть скапливающуюся желтизну, Миллионы погибших в битве с вторгнувшимся чужаком фагоцитов. Белых кровяных телец, однако сустав пока красный. Фагоциты только-только вступили в бой, не дают врагу прорваться дальше в тело. Еще 2-3 дня будут теснить чужака к тому месту, откуда он проник, пока не вытолкают через прорвавшуюся кожу вместе с мириадами своих мертвых тел. А вдруг вытолкают и гемму? как и народное тело. Произойдет отторжение, говоря научным языком. Все мои муки на смарку. Молот выпорхнул из руки тяжелый, массивный. Легкое завихрение воздуха, удар, треск падающего дерева. Я выставил руку, болезненный шлепок рукоятью по ладони. Пес снова посмотрел на рухнувшее дерево, на меня снова на дерево. «Это я так придавил хищника», — объяснил я. «Большой красный муравей обижал маленького рыженького. Так вот я того прихлопнул». «Ладно, поедем обратно». Молот повесил на пояс вторую попытку делать глупо. Видно же, что ничего не прибавилось. На турнирном поле сэр Смит блистал, как орел набрасывался на противников. Выбивал одного за другим с седла, повергал в пыль, лишь в двух схватках потерял стремя, что засчитали за поражение, но общий счет явно в его пользу. Увидев меня в рядах зрителей, приветствующе помахал рукой и жестом пригласил спуститься на арену. Я знаками показал, что паладину не к лицу столь мирское занятие. Скажем, в день святого Карамазова. Да и незачем. Победитель турнира определится в Мклессе. Кто из всей толпы сражающихся останется на ногах, тот и победитель. А я не настолько идиот или берсерк, чтобы с пеной урта беспрестанно бросаться в схватку. Если выпадает возможность постоять в сторонке, дождаться, когда все обессилиют, а там пихнуть парочку оставшихся и гордо вскинуть меч в салюте победителя. Выше меня наряд и чуточку слева на галерее хихикают и щебечут молодые девушки. Среди них Сесиль выделяется дивной красотой и свежестью. Я пару раз скосил на нее глаза. Она заметила, улыбнулась, но только чуть-чуть, чтобы показать, мол, заметила и оценила мое восхищение. Но это не дает мне никакого права приближаться и навязывать знакомство. И вообще лучше, чтобы я оставался там, где сижу. Я слегка наклонил голову, мол, все понял и больше в ее сторону не смотрел. Надо быть совсем уж сдвинутым, чтобы во время матча смотреть не на поле, а на соседку, будь она хоть Синди Кроуфорд. Снизу с поля ритмичный грохот, звон металла и треск переламываемых копий. Вообще выражение «переломить копье» ничего не говорит. А если говорит, то совсем не то, что происходит на самом деле. Переломить — это получить две половинки. А здесь от прямого удара копья разлетаются вдрызг, в щепки. Воздух наполняется белыми свистящими и шелестящими осколками дерева. Это похоже, как будто в диком испуге разлетается стая белых голубей. Обычно вслед за этим, а вытоптанную землю, тяжело ударяется закованное в железо тело. Редко остается в неподвижности, оглушенное ударом. Чаще всего, перекувыркнувшись несколько раз, вскакивает на ноги в жажде отмщения. Даже тщетно хватается за меч. Но это показуха. Тем более, что маршалы такого сразу же выводят с поля и показывают желтую карточку в смысле напоминают о несовместимости подобного поведения с культом благородного рыцарства. Наблюдая за полем, все же заметил, как среди знатных гостей появился, осмотрелся и тут же двинулся в нашу сторону этот маркграф, как его, ах да, Зингерлефт. Хорошее имя, поганит, гад, мог бы назваться каким-нибудь Бартоломео или Петручи. За Маркграфом едва поспевает толстенький человечек. Я узнал городского судью по золотой цепи на груди. Очень уж неприметный человек, а следом в отдалении трое из рыцарей южан. Маркграф уже пьян, рожа раскраснелась, глаза блестят, словно накурился травки. Я чувствовал, как насторожились вокруг. Сам ощутил приближение неприятностей даже не седалищным нервом, а как будто я весь стал этим местом. Везде заныло и застонала Мелькнула мысль, что хорошо бы вовсе пересесть на другую сторону трибун. По-моему, не один я это ощутил. Двое мужчин поднялись и как-то слишком поспешно попятились в разные стороны, а другие вертят головами, не понимая, почему это вдруг возникло такое желание. Маркграф остановился напротив леди Сисиль. Судья и дружки-рыцари подошли и встали полукругом. Маркграф вытянул руку и указал пальцем на леди Сисиль. Вот, сказал он громко, эта леди взяла у меня пять золотых монет, обещая оказать мне интимные услуги. Однако обманула, наступило ошарашенное молчание. Все смотрели на рыцаря и его дружков обалдела, а те переглядывались, улыбались, словно отмочили невесть какую остроумную шуточку. Леди Сесиль покраснела, вскочила, глаза метнули молнию. «Да как ты посмел, мерзавец! Судья, этот человек уже подходил ко мне с гнусными предложениями, только за это его стоило бы повесить, как последнего ублюдка, прямо на воротах!» Судья выступил вперед, кашлянул, поклонился. Лицо очень смущенное. Он развел руками, однако сказал достаточно твердо. Все это можно выяснить тут же. Если вы, соблагоизволите, открыть свою сумочку. Она вспыхнула, рывком схватила сумку, протянула судье. Тот протестующий выставил руки. Нет-нет. «Открывайте сами, а то, знаете ли, пойдут слухи, что у меня слишком ловкие руки». Она торопливо открыла, ахнула, всмотрелась, застыла. Все ощутили неладное, а Марк -граф подошел ближе, заглянул, сказал злорадно. «Я узнал свой кошель, там моя монограмма вышита золотом». Судья сказал мягко, однако очень настойчиво. «Покажите нам, что у вас в сумке». Леди Сисиль вскрикнула. «Но этого... этого не было! Я не знаю, как это попало сюда!» На галерее переглядывались, перешептывались. Леди Сисиль, как завороженная, вытащила расшитый золотом мешочек. Судья взял, развязал веревочку и высыпал монеты на ладонь. «Ровно пять золотых», — сказал он опечаленно. «Леди Сесиль, с прискорбием вынужден...» Она вскрикнула. «Вы с ума сошли? Я урожденная Валевская. У нас владение богаче, чем у короля. Я на шпильки и запонки трачу в сто раз больше, чем в этом кошельке. Вы понимаете, что несете?» Судья сказал со вздохом. «Леди Сесиль, закон есть закон». Вы обвиняетесь в воровстве или, если хотите, в мошенничестве. Она вскрикнула, перебив его звонким, как серебряная труба голосом. — Он лжет! Он лжет! Он нагло добивался меня весь день! Марграф громко захохотал. — Пусть поразит меня бог, если я солгал! В толпе затихли. Рыцарь говорит громко и уверенно. А леди Сисиль, напротив, выглядит напуганной. все дрожит, в глазах слезы. Судья, глядел собравшихся, сказал зычным голосом. «Готовы ли вы, сэр Зингерлефт и леди Сисиль, предстать перед Божьим судом?» Зингерлефт сказал громовым голосом. «Готов! я своим мечом немедленно докажу, что я прав!» «И что, леди Сесиль, взяла у меня деньги за интимные услуги!» Леди Сесиль произнесла дрожащим голосом. «Пусть Господь будет мне заступником!» Судья поднялся на помост. Все не отрывали взглядов. Он вскинул длани и сказал громким, ясным голосом. «Да укажет Господь, кто прав, а кто лжет. Итак...» Кто-то из собравшихся готов вступиться за честь, леди Сесиль. Люди в толпе угрюмо поглядывали друг на друга, опускали взоры. Рыцари тихонько отступили. Маркграф Зингерлефт огромен, закован в толстые, прекрасно подогнанные доспехи. Такие не прошибить простым мечом, да и не всякий топор пробьет такую сталь. А меч в руках маркграфа просто великанский. Вертит же им с легкостью, словно сухую палку. Судья повторил «Найдется ли здесь человек, готовый вступиться за честь леди Сесиль?» Рыцари угрюмо поглядывали на Маркграфа, но отводили взгляды. Судья подозвал Герольда «Ну-ка, протруби погромче и объяви о божьем суде». Герольд лихо и с явным удовольствием продудел. Опустил трубу и прокричал вызов, призывающий добровольца вступиться за честь леди Сесиль и скрестить мечи с маркграфом Зингерлефтом. Никто не отозвался и на этот раз. Зингерлефт ухмылялся. Леди Сесиль побледнела. Служанка поддерживала ее, не давая рухнуть в обморок. Судья вздохнул, сказал опечаленно. «Ну что ж, должен сказать, что...» Я сделал шаг вперед и сказал громко, залясь на самого себя. «Не спешите! Всем же видно, что этот ублюдок подбросил ей свой кошелек. Но если такое очевидное надо доказывать, то придется мне этому вырутку вбить лживые слова в глотку вместе с зубами!» Зингер Зингерлефт вытаращил глаза. «Это что еще за деревенщина?» «Да», — ответил я, — «что отправит тебя в ад?» «Что я делаю?» — мелькнула мысль. «Ведь это же прогресс, когда сильный подминает слабого, когда выживают более приспособленные. Слабые выпалываются, а я, дурак, все это понимая, вдруг ни с того ни с сего становлюсь на дороге прогресса, загораживая ему дорогу». «Назовите свое имя!» — потребовал Зингерлефт высокомерно. «Ричард, длинные руки», — назвался я. «Берусь доказать, что этот человек не смеет так обращаться с женщиной». Из толпы кто-то воскликнул пораженно. «Да ты хоть знаешь, кто это?» «Труп», — ответил я. «Это труп, если не откажется от своих обвинений». Другой голос сказал предостерегающе. «Парень, это же сам Зингерлефт фон Браун де Хельге». Я отмахнулся. «Скажи тому, кто будет писать табличку над его могилой. И я не забиваю голову именами трупов, оставленных на моем пути. Иначе измельтешатся всякие там мальчики кровавые и удавленные дездемоны. Итак, сэр Враль, у вас еще есть шанс взять свои слова взад и сохранить шкуру. Все-таки достойнее, когда ее дырявят на турнире». Зингерлефт вдруг заклебался, это видно потому, как оглянулся по сторонам. Но толпа подбадривала. Он всхрапнул и, крепче стиснув рукоять меча, шагнул в круг. «Я заставлю тебя глотать землю!» Толпа радостно взревела. Я указал на нее мечом, не отрывая от него взгляда. «Будем драться ради этого плебса?» Им же плевать на обоих. Им важнее унюхать драку, услышать лязг мечей, увидеть кровь, вывалившиеся кишки. Толпа раздраженно загудела. Зингерлефт подбочинился, сказал зло. «А для чего мужчины? Как не для битв и славной гибели?» В толпе подбадривающие заорали. Зингерлефт улыбнулся, гордо выпрямился. «Я сказал еще злее». «Мы ж не рабы-гладиаторы, что бьются на потеху публики. Смотри, мы дворяне, одеремся в угоду с самой тупой черни. Да чего даже дожили!» В толпе заорали, заулюлюкали. Рыцарь, если и мог бы одуматься. Но волна всенародной воли заставила его вскинуть меч и попереть на меня. Закрывшись щитом и красиво размахивая мечом. «Трус!» «Тебе бы лучше извиниться», — сказал я громко. Признать, что спьяну оболгал невинную женщину, выплатить штраф и провести ночь в покаянии — это лучше и достойнее, чем валяться изрубленным куском мяса.